Глава тридцать первая. Простившись с тетушкой, Далила подумала. Вот я уже Маре своей беззастенчиво лгу. До чего докатилась? Взять себя в руки и бросить Антона? Нет, не могу. Удивительно. но почему меня вдруг так сильно к нему потянуло? Уже дома, припомнив все обстоятельства и упрямства Антона, она решила. Тетушка не права. Допустим, я с ним расстанусь, но он-то любит меня. Учитывая его алчных родственников, для меня любовь это очень опасно. Нет, убийцу я должна разоблачить. И мне самой уже интересно, смогу я сделать это без помощи тетушки Мары? Хоть раз в жизни удастся доказать ей и себе, что я выросла? Или так и буду, как малый ребенок, бегать к ней за советами?» Далила задумала план, которому мешал только Козырев. Она уже размышляла, под каким благовидным предлогом на недельку лизнуть от него, как Александр сам вдруг ей помог. «Далька!» – сообщил он грустно и виновато «Ты не поверишь, но у меня снова командировка. И, похоже, что длительная!» Скрывая радость, Далила его успокоила. «Не переживай, дорогой, буду скучать, зато я закончу книгу». И добавила мысленно совсем не печались, которую толком не начинала. Вот как захватили ее отношения с Кленовым. Едва Козырев укатил, Далила посвятила в свой план Антона. «Бесарабова не солгала», — сказала она. «Я действительно кое в чем преуспела», — раскрыла несколько глухарей. «Слышал про дело Соболевой?» Кленов кивнул. «Любовья, она мне говорила». «Мои прежние победы дают надежду отыскать убийцу твоих невест. Давай вместе попробуем». «Вместе?» – растерялся Антон. «А что я буду делать? Я же ничего в этом не смыслю А тебе не надо!» – рассмеялась Далила. «Ты должен всего лишь сделать вид, что увлекся дочерью Бессарабовой». «Ксенией?» – поразился Антон. «Да, именно Ксенией!» Клёнов восстал. «Нет, это опасно!» Теперь пришлось поразиться Далиле. «Опасно?» «В каком смысле?» – осведомилась она. Глаза Антона наполнились ужасом. «Ксения смелая, дерзкая, разбитная». «Ну и что?» «Да я ей глазом моргнуть не успею, как она прыгнет в мою постель. Только дай ей намек. Нет, Ксения не подходит. Давай увлекусь Катериной. Катерина робкая, с ней можно долго резину тянуть». «Нет, мне нужна Ксения», – возвестила Далила. Антон удивился. «Зачем? Ты подозреваешь кого-то из близких?» С легким раздражением спросил он. Далила вдохновенно его успокоила. «Ни в коем случае! Твои близкие все как один, ну просто святые!» Кленов смотрел на нее с недоверием. Далиле пришлось добавить. «Особенно Альбина Яновна. Она непосредственная и чиста, как ребенок». Он просиял и согласился. да «Мама святая!» «Вот и отлично! Поэтому ты сообщишь ей, что хочешь жениться на Ксении!» «Зачем?» «Чтобы вся ваша семья собралась в поместье! Ксения, как я поняла, частенько норовит пропустить семейные сборы!» «А зачем тебе вся наша семья?» К такому вопросу Далила себя подготовила. «Ты заметил, при каких обстоятельствах состоялись все четыре убийства?» – спросила она, после чего Антон ошалел. «Ты считаешь, что мою Марину тоже убили?» – отшатнувшись, воскликнул он. «Вот это я ляпнула!» – смутилась Далила и поспешила заверить. «Нет, я так не считаю, но в целях объективности не исключаю и этого варианта». Однако профессионально она отметила. «Антон назвал дочь лепаковой «моя Марина». А остальные Марины как же? Выходит, что не его?» «И остальные его, но своей он назвал только дочь Липаковой». «Почему? Не потому ли, что воспринимал ее больше как своего ребенка, чем как будущую жену?» Еще и этим Далила объяснила верность Антона первой невесте. И поэтому остальные невесты были похожи на утонувшую первую. Между тем Кленов прямо спросил. «Что ты затеваешь?» И Далила прямо ответила, хочу остаться живой. Но почему надо собирать всю мою семью, чтобы найти убийцу? Потому что предыдущие невесты погибали, когда вся семья была в сборе. Антон задумался. Далила, сообразив, какой он может задать вопрос, опередила его. Да, Ксения была не на всех семейных собраниях, но я не поэтому хочу, чтобы ты за ней приударил. «Да не стану я за Ксенией приударять!» Наотрез отказался Антон. «Станешь!» – постановила Далила. «Это единственное условие, при котором Бессарабова будет моей союзницей, а она мне нужна!» «Зачем?» «Милый, я не могу тебе все рассказать!» «Почему?» «Да потому что артист из тебя никакой!» – возмутилась Далила. «Будешь лишнее знать, все испортишь! Соглашайся мне помогать, или расстанемся!» «Знаешь ли, у меня есть каприз. Жить хочу!» Кленов занервничал, зъерошил волосы, за ухо подергал себя и спросил. «А как я должен все это сделать?» «Ты о чем?» – усмехнулась Далила, прекрасно его понимая. «Ну, как я должен стать женихом Ксении?» Начал он и взорвался. «Черт возьми! Как ты себе это представляешь? Я что, должен с ней спать, а потом что?» «Ты убийцу найдешь и благополучно оставишь меня на растерзание Ксении? Или я ей скажу, «Спасибо за помощь» и женись на тебя Далила на всякий случай насмешливо предупредила. «Если ты будешь с Ксенией спать, я убийцу найду, но за тебя не пойду». Антон простонал. «Час от часу мне не легче. Задачи невыполнимые оставишь и еще насмехаешься». «Этот мужчина чей-то кумир!» – поразилась Далила. «Какой-то долины!» Запутался в простейшей коллизии. «Значит так!» – уверенно сказала она. «Ты признаешься Альбине Яновне, что, кажется, любишь Ксению!» Кленов в панике закричал. «Да мама никогда не согласится на брак с ней!» «Правильно! Она начнет тебя отговаривать!» «А ты дай обещание тщательно все обдумать, прежде чем принимать решение. Затем сегодня же ты отправляешься в Москву к Бессарабовой. Там под страшным секретом ей признаешься, что кажется влюблен в ее Ксению». Антон захлебнулся от возмущения и мученически закатил глаза. «Но!» – поспешила воскликнуть Далила. Но ты боишься за Ксению, поэтому свои чувства хочешь оставить в тайне до тех пор, пока я, Самсонова, не разоблачу убийцу предыдущих невест. И что дальше? Писарабова эту тайну благополучно распространит среди родственников. Но все будут делать вид, что о твоих чувствах к Ксении ничего не знают. И Ксения вынуждена будет тайну хранить, поэтому не станет к тебе приставать. «Ты ее плохо знаешь!» – огрызнулся Антон. Далила язвительно сообщила. «Зато Бессарабову раскусила. Она спит и видит свою дочку твоей женой. Поэтому она будет мне всячески помогать. Ей же не хочется, чтобы Ксения погибла за три дня до свадьбы». «Логично!» – сказал Кленов и надолго задумался. Самсонова терпеливо ждала, пока он примет решение. «Хорошо!» Наконец, сказал он. Будь по-твоему, но как же потом? Когда я найду убийцу, осведомилась Далила. Ну да. Мы сразу поженимся, пообещала она. Гленов удовлетворенно кивнул и спросил. А Ксения? Она мне не чужая. Такое обиды она не простит. Тебе что нужней, я или расположение Ксении? Рассердилась Далила и твердо сказала. Ты уж, милый мой, выбирай. Впрочем, тут же успокоила его она. Остальные родственники вздохнут с облегчением, когда ты женишься не на Ксении. Здесь Клионову возразить было нечего. Да, мама тебя полюбила, сказал он. И Серафиме-то очень понравилось, и Катя о тебе хорошо отзывалась. Алиска-то даже с восторгом говорит о тебе». «Ох, как ты заблуждаешься!» – подумала Далила и радостно подытожила. «Значит, моя кандидатура им всем подойдет, а Ксении придется смириться!» Кленов повеселел и сказал, «Тогда не будем тянуть! Я поехал осуществлять твой дерзкий план!» Уже прощаясь, он мягко спросил, «Мы встретимся?» «Не раньше, чем в пятницу вечером!» «Я приеду в поместье», – с улыбкой сообщила Далила и лукаво добавила. «Надеюсь, вы с бесарабовой уже меня пригласили?» «Ах да, конечно», – спохватился Антон и уточнил. «Но оказывать знаки внимания к Синии я не обязан». «Только попробуй», – пригрозила Далила. «За обедом садишься рядом со мной». Он серьезно заверил. «Это само собой», – и уже озорно добавил. «Чтобы иметь возможность полюбоваться Ксении, которая будет сидеть напротив!» «Умница!» – похвалила Антона Далила. «Схватываешь все на лету!»